Глава первая. Пару дней назад мозг, душу и, возможно, печень победил коньяк. Глеб сутки провалялся в номере, а потом выполз на улицу с устойчивым желанием посетить первую попавшуюся японскую забегаловку и опрокинуть себя острый том-ям. Желательно сразу две порции креветки, креветулечки. Настроение балансировало между догорено все огнем, и а жизнь-то налаживается, и совершенно не хотелось думать о том, что свобода имеет четкий временной предел. Почему-то никогда не получается насладиться ею исполна, вот еще бы денек или два. До лета оставалось меньше недели, и Глеб потратил уйму денег на дорогую качественную одежду. Он понятия не имел, где оседают его шмотки. Некоторые вещи, конечно, кочевали вместе с ним с небес на землю и обратно, но большая часть обычно оставалась забытой и брошенной то в отеле, то на какой-нибудь квартире, то в баре. По городам и селам гораздо приятнее гулять налегке. «Деньги — это же пыль, верно?» — насмешливо произнес Глеб, дырявя взглядом вытянутые перистые облака. Злоупотребив в кинотеатре попкорном, он выпил две бутылки минералки и почувствовал острую потребность в физических нагрузках, да таких, чтоб спина взмокла и со лба подкапал. — Нет, и не уговаривайте, не уговаривайте, — мысленно протянул Глеб с усмешкой, потирая заросшую щеку. — Тренажерный зал мне совершенно не нужен, — Есть и другие способы хорошенько попотеть. Его взгляд остановился на аккуратной груди стильной брюнетки, доедающей мороженое, на летней веранде кондитерской, и улыбка стала тоньше и многозначительнее. Да, я знаю один приятный способ расслабиться и одновременно получить неплохую физическую нагрузку. Глебу нравилось слоняться по улицам Москвы, заводить короткие необременительные знакомства, искушать, соблазнять и испытывать чувство глубокого удовлетворения от каждого вдоха и выдоха. Иногда, правда, не хватало остроты ощущений, но всегда же можно самостоятельно повысить уровень адреналина в крови. Было бы желание и свободное время, а уж и того, и другого хватало с избытком. Размышляя над тем, где бы провести вечер, Глеб свернул к первой попавшейся кафешке и заказал двойной американо с шоколадным эклером. Пирожное тянуло на слабенькую тройку. Без вмешательства силы воли его и то не получилось. Сухое тесто, настойчивые привкусы маргарина и дешевого какао, каменная глазурь с белесом восковым налетом. Дрянная кухня. Недовольно поморщившись, Глеб вытянул ноги, почесал затылок и обвел взглядом небольшой, плотно заставленный круглыми столиками зал. И беззлобно, с легкой иронией подумал, да что ж вы, сволочи, клеры губите, какую хрень вы в них пихаете, а? Отодвинув тарелку, Глеб сделал большой глоток кофе и лениво посмотрел на стойку с прессой. Газеты, журналы и наверняка полно всякого рекламного хлама. Около весьма скромного винного шкафа, уткнувшись в мобильник, сидела юная соль в синей толстовке и потертых джинсах. Левее неторопливо доедал салат маловыразительный мужчина лет сорока. Задумчивая блондинка смотрела в окно, ожидая заказ. Тощий парень большими глотками пил чай и с явным аппетитом ел шоколадный клер, Не может быть! Тебе его черной икрой обмазали, что ли? Несколько секунд Глеб следил за действиями паренька. А затем, усмехнувшись, отвернулся и с сомнением посмотрел на старомодную потрепанную папку меню. Нет, рисковать с обедом не стоило. Лучше отправиться в более подходящее место, где любая закуска — это праздник вкуса, а телятина сравнима с песней и является гордостью шеф-повара а еще не помешал бы бокальчик незаурядного красного. Представляя на белоснежной тарелке отлично кусок мяса с прожаркой мидиум, Глеб мысленно отрезал небольшой кусок, повертел его на вилке и задумался над тем, а какой соус порадовал бы сейчас особенно. Но мечты, пропитанные свежемолотым черным перцем и ароматами трав, задрожали и предательски оборвались, оставив после себя раздражительный привкус недосказанности. — Здрасте, приехали! — протянул Глеб, чувствуя нарастающее тепло в ногах, мгновенно распространяющееся по всему телу. «Можно подумать, я оказываю сопротивление. Да, между прочим, я спокоен бледен, как ангел в предрассветный час, так что могли бы обойтись и без спецэффектов». Тихо засмеявшись, Глеб расслабил мышцы, нарочно демонстрируя полнейшую покорность судьбе. Но в груди уже поднималась волна протеста. Интуиция подсказывала, что следующая задачка будет не из привычных, а точно такая же, как вутятина. Его же не вызывают спешно наверх, не инструктируют и не желают удачи на дальнюю дорожку. Если задание повторится, то впереди как минимум десять дней позора нет. Однако надежда на избавление все же заерзала в душе, отчего медленно, но верно, адреналин пополз вверх, азарт дернулся под ребрами и затянул с хрипотцой. Еще не вечер, еще не вечер! Поддаваясь тяжести в затылке, Глеб против воли повернул голову и вновь посмотрел на парня, еще пару минут назад поглощавшего с аппетитом шоколадный клер. Молодой человек протянул руку, взял салфетку, вытер губы, глянул на часы и положил деньги в папку счет. Поднявшись, он подхватил рюкзак и уверенно зашагал к выходу, будто несколько секунд тому назад вспомнил о том, что он самый занятый человек на свете. По сути, ничего примечательного. Банальная сцена из рядовой жизни. Но парень не девушка. Уже хорошо. Ну и кто ты у нас? Глеб мысленно прикинул. Хватит ли у него наличных, чтобы расплатиться быстро? И принял решение занять пока выжидательную позицию. Рановато предъявлять претензии, вдруг обойдется. Неторопливо вынув из кармана пару сотен, он небрежно бросил их на стол и, продолжая надеяться на лучшее, больше никакой гребаной романтики, качнулся на стуле, демонстрируя наивысшую степень равнодушия и спокойствия. «Собственно, даже можно не шевелиться. Сейчас до боли родная сила поставит его на ноги и придаст ускорение в нужную сторону. Последние секунды отдыха и покоя. Ладно, посмотрим, что вы мне приготовили». Тихо с улыбкой произнес Глеб, глядя, как за парнем медленно закрывается стеклянная дверь. «Мы же всегда сможем договориться, правда?» Ответом был легкий толчок в спину и напряжение в коленях, будто уже пробежал километр, и теперь нужно немного пройтись, давая немного отдохнуть уставшим мышцам. Глеб резко встал, подарил лучезарный взгляд молоденькой официантки и, направляемый невидимой силой, быстрым шагом устремился следом за парнем. Сейчас даже нравилось плыть по течению. Да, наворотил немного дел, но искупил же. Так давайте вернемся к старым добрым отношениям. На планете Земля наверняка найдутся доблестно рискованные подвиги для первоклассного охотника. Что там у паренька в рюкзаке? Священная реликвия? Один точный удар по макушке и... Шучу, шучу, весело произнес Глеб и почувствовал, что к нему вернулся контроль над телом, а вместе с ним и легкость в душе парень шагал довольно уверенно и его явно не интересовал общественный транспорт видимо цель близка и оставалось пройти не так уж и много чтобы достичь желаемого новый арбат поварская улица Свернув во дворы, оставив позади свежевыкрашенное здание школы, парень достал из кармана мобильник, остановился, понажимал кнопки и, обнаружив необходимую информацию, пошел к подъезду жилого дома. «Похоже, любитель мертвых шоколадных эклеров, обыкновенный курьер», — мысленно предположил Глеб и ускорился, гадая, какая преграда ждет впереди, кодовый замок или консьержка. «При первом варианте всегда меньше возни». Неодушевленные предметы послушно отдают истории своего прошлого или дарят нужное ощущение, на основе которых несложно сделать правильные выводы. Люди же, вообще-то, тоже не проблема, но на них приходится тратить гораздо больше особой силы, что, конечно, бесспорный минус. Жди потом, когда восстановится. Небесная канцелярия четко ограничивает способности своих сотрудников, чтобы некоторые из них не пускались во все тяжкие и не слишком-то вмешивались в земную жизнь. Усмехнувшись, Глеб спокойно зашел в подъезд. Дверь за любителем клера закрывалась медленно, тут бы и слон успел. И, притормозив около лифта, сделал вид, будто нажимает кнопку вызова. Цепкий взгляд прицельно метнулся в сторону парня, стараясь не пропустить ничего важного и интересного. — Давай, порадуй меня чем-нибудь хорошим. Меньше всего мне хочется таскаться за тобой целый день. Молния рюкзака издала резко долгожданное. Вжик! Интуиция кольнула в носу. Глеб замер, уже догадываясь, что увидит в следующую секунду. Вынырнув из темных недр, белый узкий конверт очертил полукруглую траекторию и бесшумно отправился в один из почтовых ящиков. Парень подхватил рюкзак, а с чувством выполненного долга под скрип дверной пружины покинул подъезд. Кодовый замок оказался сломан, не пришлось даже кнопку нажимать. Курьер, что и требовалось доказать. Третий ящик справа. Глеб, подтягивая момент истины, медленно спустился по лестнице, качнулся на пятках, провел пятерней по волосам, протянул руку, сунул пальцы в узкую щель и резко дернул на себя дверцу ящика. Старенькая дверца хрипнула, Расшатанный замок сделал одну достойную попытку сопротивления И все же сдался, отдавая желаемое врагу. Щербакова Екатерине Алексеевне значилось на конверте, И Глеб, сжав зубы со всей силы, Врезал кулаком по почтовым ящикам. банц! Какого черта!» — рявкнул он, зная, что за последнее слово получит сполна. И долго ждать не пришлось. Бок обожгла предупредительная боль и мгновенно пересохла во рту. Глеб попытался втянуть в легкий побольше воздуха, сморщился, сделал короткий шаг и врезал по ящикам второй раз. Надежда рухнула. Теперь можно дать волю чувствам, хуже уже не будет. А не хотите ли поговорить о старой доброй справедливости? На чем там у нас держится мир? На любви и доброте к ближнему? Да, признаю, накосячил самую малость, но за это уже отпахал. Глеб стоял, задрав голову и ждал ответа, будто он мог и вправду появиться на старом пожелтевшем и потрескавшемся потолке подъезда. Но ничто не нарушило тишину. Злость предательски пошла на спад, а хотелось, чтобы она, наоборот, росла и крепла, подбрасывая дрова в огонь. — Сколько их будет? — сухо спросил Глеб, бросая резкий взгляд в сторону лифта. — Нет, показалось, никто не едет. — Так сколько их будет? Он знал, что случайности теперь исключены, и чутье или действие определенной силы всегда укажет нужный путь. Лифт не показалось. Глеб быстро поднялся по ступенькам и взгляд остановился на серой полоске с нумерацией этажей. Та цифра, которая призывно горела и являлась ответом на его же вопрос. «Пять? Что? Пять?» «Нет, слышите, я сказал нет. Пусть две, ладно, пусть две, но не больше. И я даже готов починить этот гребаный почтовый ящик, но только две». Глеб подождал немного, неотрывно глядя на неизменно светящуюся цифру, затем издал протяжный стон и быстро добавил. Но мы еще поговорим об этом, да? Позже поговорим. Сдержав порыв смять конверт, он положил его на ладонь, сосредоточился и закрыл глаза, стараясь мысленно проникнуть под плотную бумагу, чтобы не увидеть, а скорее прочувствовать написанное. Задачка оказалась несложных письмо чистое, без каких-либо помех, наслоения событий, времени, лишних вибраций, слов. Ничто не мешает узнать содержание, всего несколько строк. Похоже, Екатерина Алексеевна, я знаю, где мы с тобой завтра встретимся. Пожалуйста, надень короткую юбку, это меня немного утешит. Надеюсь, ноги у тебя не кривые, не осложняй мою жизнь. Отправив конверт обратно в почтовый ящик, Глеб немного выровнял дверцу, кое-как прикрыл ее и вышел на улицу. Пять. Как такое возможно? Что-то не пойму. Вы вроде должны регулировать справедливость на этой земле. А где в данном случае ваша хваленная многовековая справедливость, а? Зло спросил Глеб, глядя на облака. «Потерялась в многочисленных бумагах и папках? Так поищите, время есть, целая вечность!» В конце статьи напрашивалось троеточие. Но Катя сделала последний абзац решительным, жизнеутверждающим, стойким и короновала его уверенной точкой. Наверное, на нее сейчас влияло приближающееся лето. Хотелось встрепенуться, встряхнуться И отправиться в дальние путешествия, Где шум прибоя растеребит душу, Ветер перемешает мысли, Улыбка перестанет быть вежливой, Обязательно сбудется какая-нибудь тайная мечта. А уж мечтать Катя всегда умела и любила, особенно уютно устроившись на диване с чашкой кофе, книгой и пледом. Много лет назад она сбежала из Питера в Москву и сейчас уже не смогла бы вспомнить, что тогда больше подтолкнуло к переменам – несчастная любовь или желание начать самостоятельную жизнь. Скорее всего, и то, и другое. Трехкомнатная квартира на Поварской улице досталась от дедушки и бабушки. Катя часто прилетала и приезжала к ним в гости и всегда радовалась нарочито ворчливому, но бесконечно доброму приветствию И вилась, не запылилась. Мой руки, бабка наша уж вся извелась. Третий раз картошку разогревает. Ой, не ври, ой, не ври, неслось нараспев с кухни в ответ. У меня все просчитано до минуты. Позволь напомнить, что я 45 лет прожила с юристом, а это, знаешь ли, даром не проходит. По мужской линии с давних пор в семье все так или иначе имели отношение правоведческим и юридическим наукам. И Катю, за неимением другого претендента продолжить семейную традицию, родители тоже благословляли на этот протаренный путь. Но она любила точки, запятые, троеточие и однажды окончательно и бесповоротно поставила в этом вопросе восклицательный знак. Сразу за уверенным «нет». После смерти мужа бабушка Капиталина Андреевна прожила лишь два года. Тоска и горе слишком сильно сжали ее немолодое сердце. Иногда, заваривая чай, Катя слышала далекое. Не ленись, добавь мяты и лимона, а в аромат будет божественный. В такие моменты она чуть опускала голову, улыбалась с долей грусти и запрещала себе лениться. Пора домой! Выключив ноутбук. Быстро прибравшись на столе, Катя подхватила с вешалки вязаный кардиган, взяла сумку, попрощалась с традиционным. Всем пока! И покинула редакцию. Нужно заскочить в магазин, купить молоко, мюсли с изюмом и лесными орехами, немного овощей, сыр и маслины. Не забыть бы пену для ванны, крем для рук и. Пожалуй, маленький пакетик фруктового мармелада. Хотя поход в магазин можно перенести и на завтра. Кажется, в холодильнике есть чем поживиться. Катя не была привязана к офису. Она могла работать и дома, причем сколько пожелает. Но ей нравилось погружаться в разноцветную суету редакции и плыть к изведанным и новым берегам потрескивание принтеров, редко цветущей орхидеи на подоконниках, стопки журналов и газет, обсуждения, смех, вкусные обеды в столовой на первом этаже, аромат кофе практически везде. Ради этого стоило каждое утро спускаться в метро, заходить в вагон и ехать на Алексеевскую. А вечерний путь домой почти всегда хотелось немного растянуть, будто до конца дня еще куча времени, гуляй сколько хочешь. Катя то застревала в кинотеатре, то в книжном, то в кофейне, где продавали свежевыпеченную сдобу и ароматный черно-смородиновый чай. Маленькие столики для желающих быстро перекусить и вечная надпись мелом на черной доске «Еще один вкусный день». Родители остались в Питере. Несколько раз в год Катя устремлялась к ним, накупив гору подарков. Праздники, конечно, только вместе. Около лифта ее традиционно встречал аромат медово-яблочного кекса, а уж затем теплая улыбка мамы и сдержанная отца. Скучание на два города. Но так получилось, и иначе уже не представлялось возможным. А еще в Питере остался осколок, разбившийся в дребезги любви, длившийся три непростых года и закончившийся сухим. Извини, я встретил другую. Честно, и то хорошо. Могло быть хуже. Сейчас Катя не понимала, от чего так страдала. То есть чуть-чуть, самую малость, больно и теперь, но тогда оказалось, будто сердце обложили хорошо высушенными дровами и подожгли. Как же ярко и губительно оно горело, как неистово билось и просило пощады. Нет, любовь больше не нужна. Зачем? Может, через сто лет, если закроют любимую кофейню с миндальными круасанами и черно-смородиновым чаем. Или государство введет катастрофический налог на одиночество. Катя улыбнулась, открыла дверь подъезда, прошла мимо почтовых ящиков, привычным движением убрала волосы от лица и, угадывая в душе пока еще непонятное предчувствие, остановилась. Голова медленно повернулась влево. Именно там, за спиной, осталось нечто важное и пока незамеченное. Стена. Трещина. Взгляд почти сразу выхватил помятую, покосившуюся дверцу почтового ящика, которая будто говорила, Я тут совершенно ни при чем висела, никого не трогала. Но помогите, спасите, теперь меня нужно чинить. И кто это сделал? Катя поправила ремешок сумки, устало вздохнула и пошла обратно. Я не храню здесь деньги, ценные бумаги, карты с указанием, где зарыты сокровища древности, драгоценности. Так зачем? Делать кому-то нечего. Осмотрев причиненный ущерб, она немного приподняла дверцу и легко, без особых усилий и ключа, открыла ее. Увы, завтра придется звонить диспетчерскую и просить исправить акт вандализма. Интересно, сколько это будет стоить? Катя заглянула в ящик, достала узкий конверт, повертела его в руках и небрежно отправила в сумку. Конверт без почтовых отметок. Наверное, очередная реклама пластиковых окон или ремонтных услуг. Дорогие жильцы, у вас не бывает такого ощущения, будто реклама размножается в темноте, пока мы спим? Последнее время я думаю именно так. Представляю, какой шорох стоит в подъезде в полночь, когда флайеры, брошюрки и визитки оживают и устремляются друг к другу со всех сторон. Прикрыв дверцу, Катя поднялась по ступенькам, нажала кнопку лифта и позволила себе второй вздох. День не должен заканчиваться на огорчительной ноте. Пожалуй, нужно утешить себя вкусным ужином и, быть может, бокалом вина. Зеленый салат с брынзой и курица вполне подойдут. А самый простой и быстрый способ приготовления куриной грудки – это обмазать ее дижонской горчицей, той, что с семенами зернышками, и пожарить на растительном масле. Соль не нужна. Раз, два, три, и ты начинаешь чувствовать себя немножко шеф-поваром, потому что без усилий получаешь вкусное и оригинальное блюдо. Прогоняя мысли о сломанном почтовом ящике прочь, Катя специально углубилась в процесс приготовления ужина и, уже перешагивая порог квартиры, почти не чувствовала огорчения. Бабушка всегда говорила «А ты не раскисай!» Подумаешь, судьба выкинула фортель. Руки, ноги, голова есть, вот и пользуйся. В таких случаях Катя в основном пользовалась головой и литературным талантом. Сбежать вымышленный, но весьма стойкий мир очень просто, если ты в минуту можешь выстроить его именно таким, как требуется. Вплоть до мельчайших подробностей, до тактильных ощущений запахов, до шорохов, скрипов и отдаленных, но настойчиво зовущих мелодий. О письме Катя вспомнила после ужина, когда села за ноутбук проверить почту. «Ах да», — тихо произнесла она, подхватила чашку с кофе и направилась в коридор, делая по пути несколько маленьких глотков. Конверт оказался довольно плотным. В подъезде Катя не обратила на это внимания. «Что там?» Она вынула глянцевую карточку бежевого цвета с ветиватым узором в правом нижнем углу и быстро пробежалась взглядом по ровным строчкам. Аукционный дом «Ампир» и галерея «Витроль» приглашают вас на закрытый аукцион. Лоты – карманные мужские часы из коллекции «Де или «Грана». Ведущий аукциона – Марк Гутман. Приглашение на одно лицо. Пятый зал, место номер двадцать восемь. Дата, время, адрес. Если бы не имя Марка Гутмана, Катя бы выбросила приглашение сразу. Слишком много хитрой рекламы развелось в последнее время. Но этот человек был хорошо известен в определенных кругах и, конечно, никогда бы не согласился провести дешевое или сомнительное мероприятие. Звездная болезнь давно держала его за руку и не отпускала. Катя знала о Гутме непредостаточно и, в отличие от многих, не испытывала к нему симпатии. Высокий, склонный к полноте, халеный мужчина лет 50. Он то говорил быстро, будто боялся, что его остановят, то слишком медленно, давая возможность присутствующим оценить его ум и в нужном месте разразиться овациями. Лет двадцать назад Гутман был посредственным актером, потом увлекся журналистикой. А уж затем его потянуло в мир моды и искусства. Несколько удачных шуток, представительная внешность, умение расположить к себе собеседника, нужные связи. Марка Гутмана довольно часто стали приглашать на различные мероприятия и в качестве гостя, высказывающего свое мнение, и как ведущего его фотографии несколько раз мелькали на страницах журнала в редакции которого работала катя закрытый аукцион но почему пригласили быть может на одной из недавних презентаций она оставила визитку наверняка оставила только какое отношение имеют к ней карманные мужские часы из коллекции Деморе или грана Подобного редакторского задания не было, да и чаще приходится писать в разделы стиль жизни и культура. О коллекционерах, шей, ювелирных изделиях, ретроисториях, антиквариате сочиняют другие. Закрытый аукцион. Да на него и не попадешь так просто, а тут приглашение. Вернувшись к ноутбуку, Катя зашла на сайт галереи Витроль и убедилась в том, что акцион состоится завтра, как указано на карточке, и ведущим действительно будет Марк Гутман. В феврале вышла моя статья о международной денежной ярмарке в Берлине, а в марте я подготовила неплохой очерк о редких австралийских опалах. Но все же это не повод приглашать меня в круг избранных. Надеюсь, организаторы не думают, что я смогу купить коллекционные мужские часы на свою зарплату. И не просто купить, а хорошенько поторговаться и вырвать желаемый артефакт из рук скучающего миллионера. И тем самым создать интригу и поддержать аукционную суету. Улыбнувшись, Катя небрежно отправила приглашение в верхний ящик стола, сварила кофе в турке и сделала попытку немного поработать. Но мысли все тянулись и тянулись в галерею Витроль. Скорее всего, это ошибка. Но почему бы не воспользоваться и не посмотреть, как проходят подобные аукционы, какая собирается публика, идут ли бои за лоты или действия напоминают скучную игру уставших зрителей. И, кстати, об этом можно написать статью и предложить ее для печати. Катя представила, как Горин поправляет очки и смотрит на нее минуту длину в жизнь и многозначительно произносит. «Екатерина Алексеевна, мы с вами договаривались, что в первую очередь вы будете выполнять свою непосредственную работу, а уж потом, откинувшись на спинку начальственного кресла, Он побарабанит пальцами по столу и добавит гораздо легче и проще. Не сейчас некогда. Давай поговорим об этом в другой раз. Если не трудно, принеси кофе. Выдвинув ящик, Катя протянула руку и коснулась приглашения кончиками пальцев. Глянцевая поверхность мгновенно подарила прохладу но по руке почему-то волной побежало тепло. В Душе вспыхнуло любопытство и что-то еще неуловимое. — Я поеду, — прошептала Катя, перечеркивая оставшиеся сомнения.